Александр Сергеевич Пушкин. Царь Никита и сорок его дочерей. Царь Никита жил когда-то, праздно, весело, богато, не творил добра, ни зла, и земля его цела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу. И от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой. Что за ножка, боже мой, оголовка, темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум, с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног душу, сердце все пленяло. Одного не доставало. Да чего же одного? Так, без сделки, ничего. Ничего или очень мало, все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтобы совсем не рассердить богомольной важной дуры слишком чопорной цензуры Как быть? Помоги мне, Бог. У царевин между ног нет. Уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Э, Я люблю в Венере грудь, губки, ножку особливо. Но любовное, огниво, цель желания моего. Что такое? Ничего. Ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахл-охл, дивовался и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ. Если... Кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслит их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык, бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже. Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, Остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья, провинись, жена моя. Видно, сердцем были гневные. Подросли мои царевны. Жаль их стало. Царь в совет. Изложил там свой предмет, так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в лысый лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул. О, премудрый государь, не в ты мою дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было в стае. Мне была знакома свотня, где она и чем сегодня, верно, тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугом пособляла, немощь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать. Ведьма дел все поправит, и что надо, то и вставит. — Так за ней сейчас послать! — восклицает царь Никита, брови сдвинувшись сердито. Тотчас ведьму отыскать. Если ж нас она обманет, Чего надо, не достанет? На бабах нас проведет? Или с умыслом солжет? Будь не царь я, бездельник, Если в чистый понедельник Сжечь колдунью не велю, И тем небо умолю. Вот секретно, осторожно, По курьерской подорожной И во все земли и концы Были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю-колдунью ищут. Год проходит и другой, нету вести никакой. Наконец, один ретивый вдруг напал на счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его санбес. Видит он, в лесу избушка. Ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царёво дело, как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она оттолкнула, так примолвив. «Уходи, поскорее без оглядки, не то бойся лихорадки. Через три дня приходи за посылкой и ответом, только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголёчком запаслась, Трое суток ворожила, так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принёс он ей ларец, Полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, Все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала. Сорок лучших оточла их в салфетку завернула и на ключ в ларец замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась. Отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и покойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же Ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит? Нет, не видно. Заперт плотно. Как обидно! Любопытство, страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит. Ничего не чует слух. Нюхает. Знакомый дух. Фу ты пропасть, что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, Но лишь отпер он ларец. Птички порх и улетели, И кругом на сучьих сели, И хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, Сухарями их прельщать, Крошки сыплет, все напрасно. Видно, кормятся не тем. На сучках им петь прекрасно, а в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги вся согнувшаяся дугой бабы старые с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги. Пропаду я с головой, помоги, будь мать родная, посмотри, беда какая, не могу их изловить, как же горю пособить! Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела. «Поступил ты хоть и шкверно, но не плачь, а не тужи. Ты им только покажи. Сами все слетят, наверное». «Ну, спасибо», — он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних отговорок Тотчас их под ключ, все сорок, и отправился домой. Как книжны их получили, прямо в клетки посадили. Царь на радости такой задал тотчас спир горой. Семь дней с ряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. И скун с камерой в подарок ей послал в спирту Агарок, тот, который всех дивил, две ехидные, два скелета из того же кабинета, Награжден был и гонец. Вот и сказочки конец. Многие меня поносят. И теперь, пожалуй, спросят: "Глупо так зачем шучу?" Что за делаем? Хочу